Глава тридцать Арт уже думал, что на сегодня о нем забыли. От долгого нахождения в ограниченном пространстве ломила мышцы, привыкшие к хорошим нагрузкам, но никак не к лежанию на койке. Он поприседал немного, прошелся из угла в угол, но это не помогло. Пришлось лечь обратно и надеяться, что завтра Ференс сдержит данное слово и отпустит его на все четыре стороны. Уехать из столицы Арт был бы не против. Оказаться подальше от интриг, борьбы за власть. Вот только что будет с самим Франом. Справится ли он? Даже учитывая арест Алекса, ведь кроме Алекса у него хватает других врагов. Как быть дальше? Этот вопрос Арт задавал себе снова и снова, пока не заскорежетал засов. Но даже во сне он не мог себе представить, что на пороге окажется брат Нетти. Верн? Спросил Донтон недоверчиво. Что уже могло произойти, чтобы здесь очутился приспешник Алекса? Редко меня так называют. Губы Верна искривила усмешка. Следуйте за мной, тай Донтон, только тихо. Зачем? уточнил Арт. «Я организовываю ваш побег». Артур не поверил своим ушам. «Зачем? А вы хотите сгнить здесь или оказаться на плахе? Если нет, лучше ступайте за мной. Власть в Лемере поменялась, но об этом я расскажу вам только за пределами тюрьмы. Увы, сейчас у меня нет на это времени». «Ловушка». Все внутри Арта вопило об этом, последствия его признания или что это может быть, но если предположить, что Верн не врет. «Найти в опасности», — тихо сказал маг. Прошу, последуйте за мной, Тейд Донтон. Хорошо, решился Артур. Он никогда не считал себя трусом. Не стоит и начинать. Его странный собеседник кивнул, протянул ему руку и стоило шагнуть за пару камеры и пожать его ладонь, как все стало невразительно серым. Тени понял Артур, те самые, которые помогали верну проникать в королевский дворец незамеченным для стражи, ведь даже сам Донтон так ни разу его и не поймал. А Верн уверенно потащил его вперед, миновал комнату, в которой находилась стража, будто сам был бесплотной тенью, и лишь у ворот замер. Понятное дело, открыть ворота, не привлекая внимания охраны, он не мог. А впрочем, пробормотал Мак и ударил по черным пульсаром. Он пожирал их, будто и не было. Засуетились охранники, пытаясь понять, откуда исходит угроза, но Артур и Верн были уже на соседней улице. Они бежали прочь, спустились по ступенькам к набережной и уже там Мак выпустил его руку. Мир опять обрел краски. Артуру казалось, будто его сначала схватили за волосы и погрузили под воду, а затем достали оттуда. Безумие! Он старался отдышаться, но времени на это не было. Верн уже мчался куда-то. «Я требую объяснений», — перехватил его Арт. «По пути», — ответил маг. «Мы идем в трактир Тейдонтон Донтон, к моей сестре». И ускорил шаг. Арту оставалось только поспевать за ним. «Сегодня ночью король был свергнут», — не сбавляя шага, — отчеканил Верн. «Что? Я неясно выразился». Чуть обернулся маг. Его Величество Ференс был свергнут знатью. Они освободили из тюрьмы принца Александра, и в эту минуту уже должна идти коронация. Фран жив? Жив, он тоже у Нетти вместе с супругой. Я лично проводил их туда ночью. Правда, они меня не видели, но не в этом суть. Так вот, принц Александр готов на все, чтобы уничтожить брата. А еще он собирается казнить всю его охрану, чтобы выманить Ферренса и ваших друзей в том числе. Времени мало, ты, Донтон. Это сегодня Александр слишком занят коронацией, Уже завтра он начнет действовать, а я не хочу, чтобы он становился королем». «Да неужели?» Верн остановился и оглянулся. «Меня связывает с ним договор жизни», — сказал маг. «Умрет Александр, умру и я. И ослушаться его приказов я не могу. Но что такое одна жизнь против тысяч?» «Александр — страшный человек. Он утопит лимер в крови». И снова пошел прочь. Артур молчал. «Договор жизни?» «Он только слышал о таком в Академии всего один раз». У них был очень хороший преподаватель по противодействию магическим атакам. Он-то и рассказывал своим ученикам, что существует подобное воздействие, не снимаемое, не отменяемое. Его заключают, если один из участников сделки умирает. Печать способна оставить в живых даже смертельно больного, но после этого его жизнь принадлежит тому, кто спас умирающего. Безумие какое-то. А впереди вскоре показался ставший родным трактир. Сейчас и выяснится, правду ли, говорит Верн. Арт вошел в здание первым, темный маг следовал за ним ступеньки, знакомая дверь. Артур постучал, и дверь открылась. Только не его, а соседняя. «Арти!» — вскрикнула Нетти, но тут заметила верно и прижала ладошку к губам, а затем увлекла обоих в свою квартирку. Джей тоже был здесь. Завидев Арта, он подскочил и бросился ему на шею. «Ну что ты, тише!» — Арт потрепал его по волосам. «Все хорошо, я дома!» Но Джей вцепился в него так, будто Артур собирался уйти и больше не вернется. А Нетти стояла и смотрела на брата, словно не веря, что он действительно здесь. «Как себя чувствует его величество?» — поинтересовался Верн. Нетти хотела было ответить, но закрыла рот. Видимо, засомневалась, можно ли выдавать, что Ференс тут. «Я знаю, что король тут», — подтвердил маг. «Вчера наблюдал, куда пойдут они с королевой. Да как он?» «Спит», — сказала Нетти. «Ранен, но легко. Лекарь помог, и рана уже почти зажила. С ним супруга». Что же, самой сложной задачей он справился. Выбрался из дворца. Вдруг комнату наполнил колокольный звон. «Что это?» — в испуге спросила Нетти. «Коронация нового короля», — ответил Верн. Александр наконец-то дорвался до власти. А теперь я хотел бы поговорить с его величеством. Боюсь, времени на светские беседы у нас нет. «Он в соседней квартире», — сказала Нетти. Она подошла к Артуру, и он приобнял ее, успокаивая. «Тогда не будем медлить». Дверь квартирки Арта Нетти отперла сама. Фернс сидел на кровати, Тильда устроилась в кресле. При появлении гостей оба настороженно обернулись. «Это вы!» — изумленно воскликнула королева. «Тот человек из парка!» «Да, я», — усмехнулся Верн. «Можете называть меня Ворон, Ваше Величество, и я слуга принца Александра. Тогда что вы здесь делаете?» Арт заметил, как скользнула рука Ференца в поисках оружия, но ничего не нашла. «Пытаюсь спасти свою страну», — с тем же ледяным спокойствием ответил Ворон. «И решил, что для этого нам понадобится помощь Т. Донтона, поэтому заглянул за ним в тюрьму и предложил составить мне компанию. У меня не так много времени, Александр может призвать в любую минуту, поэтому слушайте». Он собирается казнить вашу охрану, ваше величество. Надеется, что вы вмешаетесь и выдадите себя. А также назначит плату за вашу голову. Почему я вдруг оказался на вашей стороне? Алекса интересует власть, а не благополучие Лимера. Он готов пожертвовать чем угодно ради этой власти. Но я не могу пойти против него, а вы можете. Почему же вы не можете этого сделать? Сурово спросил Ференс, пристально изучая брата Нетти. Клятва жизни и печать. Я его раб во всех смыслах слова. И если он прикажет... «Я буду вынужден рассказать о нашей встрече, поэтому после моего ухода немедленно покиньте это место и найдите более безопасное». «О, Лима, Верн!» — тихо выдохнула Нетти, сжимая руку брата. «Не тревожься», — проговорил он. «Я смирился, но, как оказалось, не совсем. Так вот, в битве я не смогу сражаться на вашей стороне, но скажу, как думаю. Если обезглавить восстание, оно захлебнется, и без Александра число его сторонников стремительно поредеет. Я готов провести вас во дворец по теням, при этом учитывайте, что людей у него много». Приходить в одиночку — самоубийство. Подумайте над этим. Алекс собирался назначить казнь послезавтра. Поторопитесь. Но неужели нет никакого способа разорвать вашу связь, верн? Взмолилась Нетти. Способа? Нет. Как нет способа лишить Алекса магии? Если он потеряет силу, возможно, у меня будет шанс. Однако это лишь предположение Нетти. И если вам придется сражаться со мной, а вам придется, не советую меня щадить. И ворон шагнул в тень раньше, чем кто-то успел вымолвить хотя бы слово. «Это невыносимо», — пробормотала Тильда. «Я ничего не понимаю. Кто этот человек?» «Мой брат», — ответила Нетти. «Мы не виделись много лет после того, как он ушел из дома и, видимо, попал в рабство к Александру. Он темный маг, который умеет ходить по теням и вытащил меня из тюрьмы», — добавил Артур. «Я не считаю, что мы можем ему доверять. В то же время у него не было иных причин устраивать мой побег. Вряд ли Алекс он порадует после того, как на допросе я назвал именно его шпионом Иланда. «Прости, я не думал, что так выйдет», — сказал Ференц. «Не стоит. Главное, что вы стиль живы, а дальше посмотрим, как быть. Верн прав, нам надо немедленно покинуть это место». Остается вопрос, куда идти, хотя... Фран на мгновение задумался. «Найди нам лошади Арт. Поедем в Академию». «Думаете, вас не узнают на воротах, Ваше Величество?» — спросила Нетти. Мысли, которые Арт не сомневался, были больше обращены к ворону, а не к проблемам королевства. И все-таки она держала себя в руках. «Постараемся, чтобы не узнали», — ответил король. Вспомним юность и улыбнулся вопреки всему, что обрушилось на его голову. «Джей, помоги Нети собрать вещи на первое время», — скомандовал Арт. «Фран, попробуем подобрать для тебя что-то из моей одежды, и я бы предложил не лошадей, а телегу». «Телегу?» — задумался король. «Хорошо, пусть так. Я могу чем-то помочь», — спросила Тильда. «Идемте примерить мои платья», — ответила Енети и увлекла за собой в соседнюю квартиру. Джей достал из шкафа мешок и принялся складывать туда свою одежду и вещи Артура, а сам Арт, сел на кровать рядом с Фернсом. «Рад, что ты на свободе», — сказал его величество. «Не поверишь, но я тоже», — усмехнулся Донтон, — «что ночью произошло в дворце?» «Мятеж». Мы спали, когда сторонники моего брата ворвались в комнату. Если бы не Брайт, его ребята не ушли бы, так что я обязан им жизнью. Алекс правильно рассчитывает, новой казни я не допущу. А теперь давай все-таки подумаем, как покинуть город. Арт подошел к шкафу, достал из него рубашку из грубой ткани, штаны и легкую куртку. Держи подал все это Ференсу. и твои волосы. Давно хотел сменить прическу, хмыкнул король. Ножницы найдутся? Да, вот и решено. Тогда я пойду к хозяину, может, у него есть транспорт, сказал Артур и покинул комнату. Сейчас ему не хватало времени остановиться и все обдумать. События смешались в большой снежный ком. Помощь верна, мятеж против Ференса необходим из побега защиты друзей. Арт был согласен с Франом. Они сделают все, чтобы не допустить очередных смертей. Это Артур привел во дворец Брайта. Он ответственен за такие перемены в жизни товарища. Значит, ему и исправлять ситуацию. Но для этого были нужны люди. А где их взять? Академия выглядела не худшим вариантом. Выпускной прогремел буквально на днях. Часть курсантов еще не успела разъехаться домой. И всегда находились такие, кому было слишком далеко ехать, и они оставались на лето в общежитии. Опять-таки преподаватели. Арт не мог предположить, многие ли поддерживают Фернса, и все же это шанс. Академия всегда была их оплотом. С транспортом ему повезло. «Я как раз еду за город», сообщил ему Марк. «Хочу навестить родных в деревне, так что с удовольствием вас подвезу». Конечно, Арт не сказал, что вы вывозить из столицы придется короля Лимера. Для Марка он рассказал историю о брате и его жене, которым срочно надо было отвезти в Академию племянника, чтобы подать документы на обучение. А Артур с Нетти брались их проводить. Повозка Марка должна была отправиться через час, поэтому Донтон быстро вернулся в комнату, Джей уже собрал их вещи. «А где Ферренс? спросил Артур, не заметив короля. У Нетти ответил Джей. «Арт, пообещай мне, что будешь осторожен и не дашь себя убить». «Обещаю», — улыбнулся Донтон. «И тебе тоже следует проявить осторожность, Джей. События, происходящие вокруг, слишком опасны. Я знаю, но...» Мальчишка замолчал. Арт похлопал его по плечу и направился в соседнюю квартирку. Джей потащился за ним. Королевская чита действительно нашлась там. Тильда выглядела усталой и печально в платье с чужого плеча. Артуру показалось, что только слепой не угадает в ней аристократку. А вот Франа он на силу узнал. Тот обрезал волосы до середины шеи, достаточно аккуратно, однако теперь его величество казался растрепанным и взъерошенным, как цыпленок. Одежда арта едва заметно висела на нем, и тем не менее Фран мало походил на короля. Да, не на домовитого горожанина, но и не на аристократа. «Ну как?» — с усмешкой спросил он. «Выглядишь моложе и проще», — хмыкнул Донтон. «Значит, пойдет. Что с транспортом?» «Повозка будет ждать нас через час. Едем с хозяином этого трактира Марком. Ему надо за город, он подбросит нас до Академии. Для него ты мой брат, который с женой везет племянника подавать документы в Академию. Так что, Джей, тебе резко становится шестнадцать. Самое время выбирать место учебы». Мальчишка наконец-то улыбнулся, но было заметно, что ему не по себе. И боялся он не за себя, а за людей, которые стали близкими. Арта, Нетти. Увы, все обещания Артура сейчас стоили слишком мало, но он все же надеялся, что они победят, и у Джея будет шанс на нормальное будущее. А пока ему тоже лучше поехать в Академию, там безопаснее. «Кстати, не успел тебе сказать». Голос Франа вмешался в ход мысли Арта. «Я назначил Холдена ректором Академии, так что он уже там вместе с супругой». «Хорошая новость. Рад, что ты успел». На этом разговоры прекратились. Они еще раз проверили прихваченные вещи, сгрузили их в повозку Марка и заняли свои места, когда тот пустил лошаденку трусцой. Повозка покатилась. Арт в последний раз обернулся на трактир. Увидит ли он эти стены снова? Увы, этого никто сказать не мог. И все же хотелось верить, что шанс есть, нужно только правильно его использовать и защитить тех, кто ему дорог.